Глава 21. Моя наставница была очень мудрой женщиной. Конечно, трудно в 200 с лишним лет, и я подозревала, что лишний возраст был не меньше основного, не приобрести мудрость. Она постоянно твердила мне, что все, что я делаю, приводит к определенным результатам. Если меня что-то не устраивает, значит, я что-то сделала не так. Нынешнее положение — результат моих собственных действий и ничего иного, и мне надо обязательно понять, что я сделала не так, а также то, что к нему привело. И что делать, чтобы в следующий раз получить желаемое, а не вот это вот все. Если кратко, то я придумала». «В следующий раз, чтобы не ютиться на одной кровати, я буду сжигать спальню Одана, а не свою, и он может потом ночевать где хочет, хоть у себя в кабинете, хоть с Жозефиной в лесу, хоть на коврике у принца». Одно радовало. «Кровать Одана огромная, мы сможем спать в разных концах и даже не заметить друг друга». Огорчало другое. Я спалила всю свою одежду для сна. В живых из моего гардероба осталась лишь пара любимых несгораемых платьев, одно из которых было на мне, и наряд для верховой езды. Одан между тем доставал из шкафов одеяло. Надо же, не ожидал от него такой деликатности. Надо было что-то делать, или присесть куда, или помочь Одану разобрать постель. Но с последним он справлялся и без меня, а единственное кресло было занято книгами. Потому я так и осталась стоять столбом около входа. Игнес, милая, скажи, пожалуйста, зачем ты принесла бальное платье? Я ничего не имею против, но как-то не замечал у тебя особой страсти к дворцовой моде. И не стой, проходи уже. Я тебя боюсь больше, чем ты меня. Зачем спать в нем буду? Фразу Одана про боязнь я решила проигнорировать. Страха перед Оданом не было никакого. Неловкость, иногда смущение, нет всегда пожалуйста. Но страх... смешно. Хотя, уверена, многие сочли бы меня самонадеянной и глупой, потому как я никогда не молчала и часто бросала вызов. Даже если мой оппонент — это сильный, высокопоставленный воин или маг. Да, обычным людям трудно поверить, что практически с любым другим мужчиной я смогла справиться щелчком пальцев. Игнис. Оно, несомненно, весьма красивое, но... Тебе не кажется, что платье, юбкой которого можно обмотать тебя и меня вместе раза три, не совсем подходящий наряд для сна? Вот он бросил на постель еще одну подушку и присел поверх одеяла, скептически глядя на платье в моих руках и вопросительно приподнимая бровь. Мол, что это такое? Вот же, умник, а то я не заметила, юбка была такой широкой, что ни один дворцовый дурак не мог подойти ко мне ближе, чем на пару-тройку метров. Из-за этого платье и было моим любимым. Пришлось пожать плечами и ответить. Это все, что осталось в живых из моей одежды. Не думаю, что мой портной оценит заказ одежды в столь поздний час. Я все понимаю, Гнис, но хочу спать. И что тебе мешает? У нас одна кровать, и мы на этой кровати поместимся вдвоем. Либо я и ты, либо ты и твое платье. Тебе что дороже, я или твое платье? Стой, не надо, не отвечай, я не хочу узнать ответ. «Значит, сегодня я спать не буду. Голый я спать не могу. Ну, тогда, может, наденешь что-то из моих вещей?» «У тебя есть ночная рубашка?» «Обычная рубашка, но на тебе она будет как ночная». Одан вот подошел к своему шкафу и вытащил на навскидку белую рубаху, которую кинул мне. «Приложи». Я послушно приложила, и впрямь длинная. Не до пятого, а где-то до середины бедра. Конечно, для обычной леди оголить колени — это чуть ли не голый по городу пройтись. Но я-то маг. В жарких странах мне не раз приходилось щеголять в укороченных брюках. Да и вот мой муж. Рубашка приятная на ощупь, даже нежнее, чем моя ночнушка. «Хорошо, отвернись, пожалуйста!» В целом, место для сна меня устраивало. Кровать была огромной, рубаху удобное белье, чистом одеяло отдельным, и даже Одан, поцеловав меня на ночь, вполне себе скромно, а что в последнее время бывало редко, спал и не храпел. Но скелеты этих некромантов побери. Почему в комнате Одана было так холодно? Нет, я догадывалась, почему. Потому что некроманты, создатели, сохрани их, склепы и холодолюбительские души, не привыкли к теплу. До такой степени, что мне сейчас было мало одеяла, что мне выдали. Я щелкнула пальцами и подожгла остатки дров в камине. Я бы спокойно залезла в этот камин, если бы не боялась разбудить Одана и выставить себя идиоткой, голой идиоткой, если быть точной, потому как выданная мне рубаха точно не была зачарована от огня. Я повертелась, покрутилась и едва не подпрыгнула, когда услышала вопрос. «Игни...» «Что случилось? Ты замерзла?» Пока я думала, что ответить, оказалось, ответа от меня и не ждали. Кокон из одеяла, в которые я завернулась, подгребли к себе поближе, бесцеремонно прижали и накрыли поверх вторым одеялом. «Спи теперь. В следующий раз сразу говоря, не мерзни». Я очень хотела возмутиться такой бесцеремонностью, но спать я хотела гораздо больше потому, чуть повозившись и пристроившись поудобнее, мстительно умостила голову на руке Одана и заснула. Утро, как ни странно, я встретила в одиночестве. Часть кровати Одена пустовала, зато жарко трещал камин, а на себе я заметила третье одеяло. Странно, что я вообще замерзла. Хоть мы маги огня и очень любим тепло, но не настолько от него зависимы. Да и силы я в последнее время не перерасходовала. Все встало на свои места, когда я увидела побледневшую татуировку на запястье. Немного, совсем чуть-чуть светлее, но мы, маги, обязаны замечать такие вещи. Кто-то потянул из нас с приличное количество магических сил. Для таких фокусов необходимо прямое согласие владельца этих сил, а также наличие редкой способности вытягивать магию соратников. Иногда из врагов, но, разумеется, уже не так незаметно и безболезненно. И когда я вышла из спальни в гостиную, где Одан поглощал какой-то мудреный завтрак, явно доставленный из хорошего столичного заведения, мои подозрения подтвердились. «Принц уже отбыл», — сказал муж. Оставил записку и попросил нас сегодня же выехать в столицу. Я догадалась об отъезде. еще вчера вечером, примерно через час после нашего разговора. Как догадалась, мне подсказали лично настроенные охранки — «А тебе кто, Саламандре?» Я даже не стала отвечать, только показала Одану слегка поблекшую татуировку. Заметив удивление, спросила. «Ты не заметил, как принц потянул у нас силу?» «Да, принц обладал редким талантом питаться магией других. Такой талант не особо приветствовался, поэтому Астер довольно долго его скрывал. Причем, как я поняла, не только от меня, но и от Одана. От всех!» А когда все же доверился, то получил разрешение в любой момент воспользоваться моими силами. И силами Одана, значит, тоже. Что и сделал сегодня? Явно пришло какое-то срочное письмо из дворца или же донесение из-за границы, потому как дозволением питаться моей магией принц Астор пользовался весьма редко. «Нет, не заметил», — сказал Одан. «Я вообще редко чувствую, когда магия заканчивается. Да и кладбище недалеко». «Восстановлюсь быстрее, чем пойму, что магии стало меньше». Однако не думал, что магия огня так чувствительно к потере сил. «Мне казалось, что у тебя большой запас». «Обидеться или разъяснить прописные истины?» После недолгих раздумий я решила выбрать второе. «Оден, ты явно путаешь чувствительность к магии с ее объемом». «Чувствительность – очень интересная категория. Если бы я объясняла это понятие простым людям, то сравнила бы с жадностью». Вот стоит бутылка воды. Жадный человек заметит, если кто-то сделает маленький глоток, а щедрый не обратит внимания, даже если бутылку опустошат наполовину. «Прости, прости. Дай-ка мне руку, обновлю твою татуировку». Вот он подошел и взял мою руку. Такой домашний, рубашка застегнута не на все пуговицы шеи, открыта на подбородке щетина. Неожиданно в горле пересохла, а губы заколола — Мне захотелось поцеловать Одена, прежде чем я поняла мотив своего поступка и потянулась к его губам. Если бы он отреагировал как-то иначе, наверное, я бы никогда к нему больше не подошла. Но даже если муж и удивился, то не показал этого, обнял, притянув поближе и углубив поцелуй. Со вздохом я отстранилась, надо было собираться, а не целоваться, но кто бы мне позволил. «А теперь моя очередь», — сказал Одан.